Глава 9 Отреагировать я не успела. Король ловко ухватил за локоть и, не применяя никаких артефактов, призвал телепорт. Единственное, что заметила, стремительную кожистую молнию, летящую к нам через все покои. Мой рот приоткрылся, а когда пространство изменилось, являя личный кабинет Георга во дворце, я взвизгнула. «Жрец!» «Не померещилось!» Кошак действительно впрыгнул в последний вагон нашего вип-поезда и теперь его покачивала, как пьяного. «Жрец!» — вновь позвала я. Наклонилась, но адский котик не дался. Отодвинулся, огляделся и почему-то посмотрел на Георга из-под лобья. Я не поняла их немого диалога и еще более странной развязки. Когда его величество отправился к двери, чтобы крикнуть секретаря, жрец просочился в приоткрытую щель и исчез. Мысли? Первая была такой, ну все, капец, я осталась без связи. Только возможности осознать горе мне не дали. Георг вернулся и указал на знакомое кресло возле камина. Присаживайся, Марго. Потом присел сам. Вернее, развалился по-барски, попутно ослабляя шнуровку рубахи, отчего мужская грудь частично оголилась. Я увидела выраженные мускулы, и многочисленные татуировки, включая змея, аналогичного тому, что покоился сейчас на моей попе. Увы, зрелище взбудоражило. Георг был до неприличия хорош. Притягателен. Причем настолько, что внутри все сжалось, а по коже побежали сладкие мурашки. Может, зря я отказалась от замужества? Всего одна мучительно громкая свадьба, и этот шикарный мужчина всецело мой? у Я подумала и с грустью признала. Нет, король — это все-таки слишком. Да и не подходим мы друг другу. Мы разные. К тому же я пока в принципе замуж не собираюсь. Мне учиться нужно. Да и мама за такое прибьет. Поэтому я попросила. Георг, прикройся, пожалуйста. А что тебя смущает? И голос такой немного мурчащий. я не повелась. Мы приличные люди, Георг, а приличные люди в раздетом состоянии не беседуют. Я просто тебе нравлюсь, с неожиданной прямолинейностью заявил король. Поэтому ты не можешь смотреть на меня равнодушно, когда я не совсем одет. И да он просто не гад, он практически козел». И этот человек Еще обвинял меня в невоспитанности. В сердцах воскликнула я. Тут нас прервали. Вошел секретарь с подносом, на котором было все. От вина и чая до большой вазочки с мороженым. Мы молча дождались, пока помощник выставит принесенное на столик, а когда мужчина удалился, по стенам кабинета вдруг побежали яркие, магического происхождения искры. Дополнительная защита. Спокойно пояснил Георг. но рубашку свою так и не запахнул. Пришлось рявкнуть на сладкие мурашки и, стараясь не пялиться на идеальное тело собеседника, произнести. «Я хочу рассказать тебе одну очень важную тайну. Но сначала мне нужна клятва, что ты не причинишь вреда моей подруге». «Что за подруга?» Сразу посерьезнил Георг. «Сначала клятва». А если окажется, что подруга в чем-то замешана? Если она преступница, если... «Без клятвы ничего не скажу», — сверкнула глазами я. Очень долгая пауза, и монарх сдался. Поднял ладонь, которая тут же окуталась свечением, и произнес. «Клянусь». «Про мою подругу?» — начала я нервно. «Ты наверняка слышал». Ее зовут Зора, но в академии называют Заучкой. Она разрешила поделиться с тобой крайне ценной информацией. Георг резко замер, кашлянул, потом переспросил. «Можно еще раз? С кем ты дружишь?» «С Заучкой, но правильно называть ее Зорой». Король откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. Я тоже туда посмотрела, а, не найдя ничего примечательного, позвала. «Георг?» «Да, Марго», — ответил подозрительно безмятежно. «Говори, я внимательно тебя слушаю». Вздохнув, я налила себе чаю и лишь после этого начала полноценный рассказ. Как познакомилась с сущностью, я его величеству все-таки не сказала. Зато о поручении, выданном заучкой, умолчать не смогла, оно было важным, ключевым. Я объяснила про шифр и храм, поведала, как побывала в подземной лаборатории, принадлежавшей когда-то Зориному создателю, рассказала, как зачитывала шифр, передавая его таким образом Зоре, и как то после долгих колебаний поделилась со мной результатами дешифровки запечатанных от нее знаний. про ту самую технологию, позволяющую преображать и фактически уничтожать семена. Создатель Зоро был изменяющим. Он разработал технологию из чистого любопытства. Зоро уверен, что он бы не стал передавать знания кому-либо. Но вдруг... Георг промолчал. Теперь он смотрел не в потолок, а на меня, причем пристально и явно что-то обдумывая. Я поёрзала в кресле и добавила. Семена не возвращаются. Магия исчезает. При этом точно есть способ приманить семена. Для этого нужен предмет из древесины Великого Древа. И точно есть способ уничтожения. Так может, кто-то намеренно убивает магию? Только для чего? Для того, чтобы ослабить противников, а самому стать сильней. Спокойно заявил король. Он разлил вино по бокалам, придвинул ко мне вазочку с сильно подтаившим мороженым. Георг продолжал размышлять, однако делиться мыслями не спешил. Спустя несколько минут прозвучало ожидаемое. «Мне нужно пообщаться с твоей подругой лично. И я хочу взглянуть на записи изменяющего, которые ты упомянула». Я вздохнула. «Я передам Зоре твою просьбу». И если она согласится, познакомлю и покажу вход в лабораторию. Сюзерен медленно кивнул. Я все же добралась до мороженого, а он сделал несколько глотков из бокала и уставился на меня выразительнее прежнего. Учитывая, что логика у его величества порой странная, я немного напряглась. И не зря. — кашлянул он. — Значит, заучка. Так вот, кто подсказывал тебе на моих занятиях, Маргарита. С чего ты взял? С того, что ни одна столь юная леди не способна отвечать на вопросы по всем темам правильно, да еще без заминки. М -м -м, логично, но... А возразить я не успела. И все та же заучка подсказывала тебе на вступительном испытании. Резюмировал Георг. «То есть ты, Маргарита, жульничала?» «А вот и нет!» — солгала возмущенно. «Жульничала?» — не поверил Георг. «Еще как! А я-то голову ломал, откуда одна непонятная провинциалка столько знает!» Спорить было бесполезно. Убежденность короля была непробиваемой. И тогда я не сдержалась. Закатила глаза и пробормотала. «Кто о чем?» а препод об экзаменах и шпорах. Мик Жениться тебе надо, Георг, а не дурью в академии маяться. Язык мой, враг мой». «Так я и хотел, Марго». Резко подобрался король. «Хотел, но ты мне отказала?» Я прижала ушки и попыталась слиться с мебелью, а Георг... «Кстати, почему, Маргарита?» Их голос уже не спокойный, а ракочущий. «Почему ты отказалась выйти замуж за меня?» «Ай-яй-яй! Вот за что, почему? Кто меня за язык тянул?» «Марго!» — вновь позвал собеседник. Прозвучало как требование, даже приказ. Пришлось собраться и объяснить. «Потому что...» «Конкретнее!» Рявкнул так, что стены содрогнулись. В общем, кое-кто возвращался к состоянию вулкана. «Я не хочу замуж. Я слишком молода, для такого и мне учиться нужно. А ты, кроме прочего, даже не поинтересовался моим мнением. В любви не признавался. Моего мнения не спросил, а просто взял и привез к Феллинии свой сервиз». Он подпрыгнул, как укушенный. «И что плохого в моем сервизе?» «Ничего. Он мне даже понравился», — сказала честно, но жмурюсь. «Но замуж за тебя все равно не пойду. Ни за кого не пойду, не готова». «Марго!» Я зажмурилась крепче, одновременно обращаясь ко всем своим артефактам. Вернее, к той части, которую все-таки носила. Вокруг меня сразу появился полупрозрачный защитный пузырь, только броня не понадобилась. Георг уже остыл. Теперь он смотрел весело и с насмешкой. «Что?» — буркнула я. «Ничего. Не хочешь, не надо». Внутри что-то всколыхнулось. Что-то неприятное и такое... такое... Что значит «не надо»? То есть теперь уже он отказывается? Ну, знаете, ну... Я отчетливо понимала неадекватность собственной реакции и больно закусила губу, чтобы успокоиться. Не надо? Отлично. Значит, тема закрыта. Но почему мне так от этого закрытия нехорошо? Когда можно познакомиться с Зорой? Спросил он. Да хоть сегодня. Если успеем пройти в главный корпус. Мы успеем, Марго. Сказал Георг безапелляционно. но прежде чем создать обратный телепорт, дождался, пока доем мороженое. Оно оказалось сказочно вкусным. Пожалуй, лучший десерт за всю мою жизнь. А потом было кое-что еще. Король встал и принес большой плоский ящик. Вручил мне, хотя я брать совершенно не хотела. «Подарок», — сказал он. «Не нервничай, он тебя ни к чему не обязывает». Я колебалась несколько секунд, но... Да, все-таки взяла. А вот открывать подарок не стала, вернее, не успела, потому что нас накрыла вспышка. Мы телепортировались в общежитие, где я положила ящик на кресло, и в компании Георга спустилась вниз на первый этаж. Комендантша, увидев нас, не удивилась, но прикрыла глаза, явно призывая себя к спокойствию. Она ничего не сказала, а я пропищала пожелания доброй ночи. Георг в разговоре не участвовал. шагал с видом этакого хозяина мира, которому дозволено абсолютно все. Мы покинули общагу, прошли по темному парку, двери в главный корпус, как и ожидалось, были еще открыты, мы спустились в полуподвальную читалку, где я и призвала Зору. Та явилась не сразу. Повздыхала, похлопала белесыми глазками на невозмутимого Георга и велела проводить того к нужной колонне. Я проводила. А вот лезть в подземелье все же не стало. Георг не хотел отпускать к общежитию по темноте, собирался вызвать провожатого в лице хравса но я от этой заботы отбилась, сославшись на дюжину защитных артефактов. «А почему только дюжина? Почему все не носишь?» Возмутился на это король. «Потому что шея отваливается», ответила честно и, развернувшись, направилась к выходу. «Все. Устала. Хочу помыться и лечь спать. Но осуществить эту задумку сразу, конечно, не вышло. Я немного дулась на Георга, сама не понимая причины такого настроения. Однако про подарок не забыла и все-таки заглянула внутрь. Посмотрела и ахнула. Ножны. Аж три вида. Одни нормальные, Вторые — красивые и богатые, а третий — чистое безумие. Третьи были усыпаны бриллиантами от и до. «Он сумасшедший», — сказала вслух. И обернулась в поисках жреца. «Мне срочно требовался собеседник и его подтверждающее мяу». Только адский котик отсутствовал. Опомнившись, я глухо застонала. жрец сбежал. Понять бы еще почему». Сил думать об этом прямо сейчас не было, и я, наконец, отправилась в ванную. Вот теперь точно все. Душ, ночная рубашка и постель. Жвец заявился где-то в середине ночи. Самостоятельно открыл форточку, прошествовал в спальню и совершил настоящую диверсию. Кот, который был холоднее ледышки, подлез под одеяло и улегся под бок. Прямо так. всей своей окоченелой тушей. Я от такого сюрприза проснулась и завизжала, но, к счастью, никакая помощь на мой виск не явилась. «Ты чего творишь?» — спросила хрипло. «Мяфр!» — заявил скотинка. «А во дворец зачем ходил?» «Мяфр!» На этом общение закончилось. Спать хотелось жутко, даже невзирая на неприятный холод, пробравшийся в мое тепло. «Георг!» «Неравнодушно. Этот вывод пролился бальзамом на мое сердце. Я видел взгляды Маргариты, считывал ее реакции и постепенно успокаивался. Неравнодушно. Причем интерес чисто женский. Этим вечером юную сантервейс пленял не монарх с его безграничными возможностями, а мужчина и человек». Но почему в таком случае Марго отказала? Да еще с возвратом подарков. Ее прямой ответ был какой-то чушью. Не хочу, не буду. мнение не спросил, учиться нужно. Тоже мне причины. В итоге, поразмыслив, я списал отказ на некую присущую адептке Сонтер Придурь. Ту самую, благодаря которой Марго так легко влипает в неприятности и вообще отличается от всех. Настроение достигло вершины мира, однако насладиться победой мне не дали. Вместо запланированной атаки поцелуями пришлось отправиться на новое, крайне любопытное, но менее приятное рандеву. Заучка. Маргарита! Дай небо сил тому бедолаге, чьей женой она станет, то есть мне. Умудрилась спутаться с заучкой. С легендарной сущностью, чье существование давно поставили под сомнение, потому что поймать всезнайку не мог никто. И вот опять. Уникальная, неповторимая Марго привела меня к скрытому проходу. Колонна, расположенная в читальном зале главного корпуса, распахнулась, являя винтовую лестницу, уводящую вниз. Ну, я и пошел. спустился в подземелье, чтобы обнаружить просторный, заваленный бумагами кабинет и круглый колодец, наполненный густой черной массой. Масса поднялась, сплетаясь в исполинское подобие женской фигуры. «Зора, я впечатлен вашим истинным обликом», — сказал невозмутимо. И вдруг понял. После выкрутасов Маргариты меня крайне сложно чем-то удивить. Потом было изучение тетради изменяющего и разговоры с заучкой. Мы просидели до самого рассвета и в целом нашли общий язык. Я пребывал в некоторой хмурости от того, что прямо здесь, в столице, под моим носом хранились знания, угрожающие всему миропорядку, а, возможно, и самому миру. Не появись Маргарита с ее неспокойным характером, я бы вообще про это не узнал. «Так что скажете, Ваше Величество?» Поинтересовалась напоследок заучка. «Разберемся», — ответил я сурово. «А что насчет меня?» Уточнила сущность осторожно. «Хочешь награду?» «Да нет, мне бы просто жить». «Так живи, кто тебе мешает?» «Я немного расслабился». «А мои знания? А я сама?» — не поняла всезнайка. «Разве я не опасна?» «Конечно опасна. Отрицать очевидное было глупо. Но леди Маргарита об этом позаботилась. Ты переходишь под защиту королевского рода, Зора. Пока у власти эстрелы, никто не причинит тебе вреда. Увидеть румянец на черных смоляных щеках было невозможно, но, клянусь, заучка смутилась. «Благодарю за помощь», — сказал я вежливо, — «но не прощаюсь. Это точно не последний разговор». Исполинская фигура кивнула, а я шагнул к лестнице. Правда, в последний момент все-таки не удержался. Только одна просьба, не подсказывая больше Маргарите на моих занятиях. «А на других можно?» — встрепенулась сущность. «Нежелательно, но сильно возмущаться не буду». Заучка подумала и ответила. Ну никто другой не заваливает Марго так, как вы. Раньше пытались, а теперь нет». Я не ответил. «Если не дура, сама поймет. А если не поймет, то попрошу Калтума». перенести занятия первокурсников в другой корпус. Ведь очевидно, что Зора активна только здесь, в главном здании, где расположен источник ее силы и привязки. С вероятностью 99% за пределами главного здания заучка не может ничего. Ну и второй момент. Марго, как будущая королеве, не пристала обманывать преподавателей. Ей нужно беречь свою репутацию, да и вообще. Шевелить собственными мозгами полезно всем, а с такой помощницей, как Зора, даже последний болван выбьется в отличники. Но это неправильно. Это шулерство необходимо прекратить. Маргарита Хотела спокойствия? Получите и распишитесь. После встречи с Георгом наступило поразительное затишье. Сплошная умиротворенная красота. Новый день прошел так. Я сходила на занятия, пообщалась с Зорой, которая рассказала о ночных посиделках и мелочном запрете на подсказки. Вечером прогулялась к воротам, где побеседовала с бабушкой на тему бала. Затем были ужин, чтение СМС от подруг и новая попытка дозвониться до мамы. Домашка, подготовка к предстоящему учебному дню, недолгое общение с плавающими вокруг ростка и лежащими в кубке семенами. В финале – глубокий, приятный, восстанавливающий сон. Следующие два дня прошли в том же ключе. Я училась, жила нормальной студенческой жизнью и ни о чем не волновалась. Единственное, что немного напрягало – информация, полученная от магистра Номана. Те самые слова про защитный барьеры миров. Магистр утверждал, что чужие технологии здесь не работают. Но мой телефон продолжал функционировать вполне исправно. Заряжался без электричества от одного только присутствия адского котика. И когда жрец находился рядом, отлично ловил интернет. Впервые за все время пребывания в этом мире я решилась заглянуть в настройки. Вай-фай был. Только вместо названия интернет-сети значилась какая-то белиберда. Рандомный набор символов. Зато с замочком, свидетельством защиты подключения. Я сломала мозг, пытаясь понять, почему. Вывод напрашивался только один. Из каждого правила есть исключение. Как с той заразой, поразившей Грифонов. Барьер ограждал от всего, а с инфекцией дал сбой. Видимо, тут то же самое. А может, и нет. Но, с другой стороны, какая мне разница, если телефон работает? Кстати, интересно, а что с планшетом и ноутбуком, которые остались в дорожной сумке в родовом замке? Надо бы попросить доставить эту сумку в столицу и посмотреть. Да-да, я жила спокойно, но счастье не может длиться вечно. Учебная неделя закончилась, и наступил выходной. Тот самый день x. День бала, на котором, кроме прочего, обществу будет представлена юная наследница герцогства Сонтер. Уровень нервозности сразу оживился, отряхнулся и, ловко перебирая лапками, пополз вверх. Территорию Академии я покинула одну из первых. Укатила в поджидавшем у ворот экипаже Сонтеров. Уезжала не одна. За мной был даже не хвост, а этакий шлейф из бдительных королевских спецов. Уже в особняке, очутившись в руках Феллинии, я окунулась в истины ад бьюти-индустрии. Весь день меня мыли, терли, мазали, расчесывали и подвергали другим издевательским процедурам. И почти не кормили, чтобы живот из платья не выпирал. Зато к вечеру, когда настало время отправляться во дворец, в зеркале отразилась настоящая красотка. Фарфорово-белая кожа. Пушистые ресницы, блестящие черные волосы, уложенные в сложную прическу. А еще платье. Светлое, пышное, искристое. Словно не дебютантка, а принцесса. Почти невеста. Такая, что просто хватай и беги. Со стороны Феллини это точно была провокация, и я даже хотела возмутиться. Заявить, что грешно издеваться над собственным сюзереном, но... Вспомнился последний разговор. небрежно распахнутая на мужской груди рубаха и явное стремление увлечь молоденькую девицу брутальной неотразимостью. После такого все возражения отпали. Красотка так красотка. Сейчас я была согласна на все. Финальным штрихом стали драгоценности, ради которых, увы, пришлось отказаться еще от одной части артефактов. Но я не волновалась. Во дворце будет столько охраны, что снижение личной защиты ерунда. Ну и самое последнее. На правой ноге в районе лодыжки мне сделали крепкую повязку. Мол, леди повредилась и танцевать не может. Кстати, мое неумение танцевать вызвало огромное удивление у Феллинии. «Как же так?» В возмущении воскликнула она. «Я пожала плечами, а что тут ответишь? В нашем мире балы не приняты. По крайней мере, среди простых смертных. Более того, здесь и сейчас куда больше волновало совсем другое. Информация, полученная от Феллинии часом раньше. «Кстати», — заявила тогда бабушка, — «Леди Мира прислала записку. Она сообщает, что на приеме ожидается король Беорма». «Лотар?» «Нет. Действующий король биорма его сын Крейф». Стало и зябко, и нервно, и все вместе. Ведь Крейф не может не знать историю любви своего отца к леди Альбрине. И наверняка видел ее портрет. И пусть я считаюсь потомком Феллинии, отношения ко всему этому вроде как не имею, но не волноваться сложно. «А если будет Крейф», — продолжила Феллиния, «то и советник Ирнар тоже наверняка появится». Я понимающе нахмурилась, а герцогиня огорошила. «Помнишь того типа на ярмарке в Нагорье?» «Со шрамом. Ты рассказывала. Меня как током ударило. Типа, который требовал, чтобы я пошла с ним?» «Это советник Ирнар». Леди кивнула. Причем он служил советником еще при Лотаре и был хорошо знаком с Альбриной. После этих слов история той встречи заиграла новыми красками. Советник увидел на ярмарке девушку очень похожую на погибшую любовь своего короля решил выяснить в чем дело предложил проследовать за ним, а ведь нагорье находится на самой границе с биормом. Я могла впрочем нет я понятия не имею как бы повернулась жизнь согласись я отправиться с этим эрнаром. Да и неважно. «Интересно другое». «Почему ты раньше не сказала? Почему не объяснила про типа со шрамом?» «Не хотела пугать», — последовал резонный ответ. А еще выяснилось, что с момента встречи в Нагорье советник написал Фелине несколько писем, вынюхивал и выспрашивал, словно почуяв подвох. «Ирнар опасен?» — уточнила я. «И да, и нет». «Он политик, но при этом он биормец, а биормцы честные и прямые. Даже есть поговорка «Если хочешь доверить кому-то свою жизнь, доверь ее биормцу». «Вот прям так?» – произнесла я с сомнением. «И прямо все-все честные?» «Ну, в общем-то, да». Прозвучало искренне, но мандраж не прошел. «На балу мне предстояло увидеть сына человека». которого долгие годы любила моя бабушка. Моя замечательная, невероятная и самая лучшая бабушка Альбина. Ох, быть настоящей родственницей все-таки сложнее, чем посторонней девушкой, подписавшей контракт.